Глава третья. «Дом встречает меня теплотой и ароматом свежей выпечки. Я жмурюсь от удовольствия, и весь негатив, который тащила на себе после встречи с гамадрилом, испаряется. «Оленька! Ну, наконец-то! Я уж заждалась тебя! Хотела отцу твоему звонить!» На пороге из узенькой на самой красивой кухне выглядывает бабуля и, стряхивая невидимые пылинки с цветастого фартука, мчится ко мне. Для своего возраста она удивительно энергичная и сильная. Я ахаю в ее объятиях и жмурюсь вновь. Вот оно счастье! Настоящее счастье, приправленное корицей. «Печенье или булочки?» «То и другое!» хмыкает бабуля, расцепляя объятия и отходя от меня на один шаг. «Что же так долго? Я вся измаялась, пока ждала. Места себе не находила, дорога совсем плохая. Да, киваю и ставлю ног пакеты». Бабуля следит за моими руками, рассматривая пакеты и хмурится. «Ну зачем, Моль? Все же есть. Подарки от родителей и немного мелочей». Она качает головой и наклоняется, чтобы взять один из фирменных пакетов самого большого супермаркета нашего города. «Раздевайся и приходи на кухню. Чай горячий пить будешь. Вон вся красная от холода. Небось еще на своей машинке крошечной приехала». Я смеюсь над бабулиным ворчанием. «Вообще она не очень любит, когда я приезжаю сама за рулем». Есть у нее некоторое предубеждение относительно того, что должен делать и уметь мужчина, а что женщина. Поэтому мое стремление взобраться по карьерной лестнице ее тоже никогда не воодушевляло. С большим энтузиазмом бабуля бы нянчилась с правнуками, пока здоровье, как она говорит, позволяет. Нет, я на отцовской. Нива самое то для таких дорог. Бабуля, что-то пробурчав под нос, уходит на кухню. Я усмехаюсь и чувствую, что счастье, которое встретило меня в доме, заполняет до краев. Скинув куртку, вешаю ту на крючок и шлепаю в тапочках по дому, направляясь в мою комнату. Распахнув дверь, с удовольствием рассматриваю узенькую комнату, которая совсем не меняется. Разве появилась новое покрывало на кровати? Все так же у стены шкаф советских времен, рядом низкий комод и стул со спинкой. Напротив, та самая кровать, на которой я с трудом помещаюсь, но которую в жизни ни на что другое не променяю потому что она моя, потому что тут всё для меня. Присев на кровать, боюсь помять покрывало. Всё ещё помню, как бабуля раньше заставляла всегда за собой всё поправлять. Улыбнувшись, вытягиваю ноги и разминаю теплеющими ладонями шею. Я дома. Второй мой любимый дом. И, наверное, самое дорогое сердце. Напьюсь чаю с вареньем и булочками, переоденусь связанные носки, которые традиционно готовят в качестве подарков на каждый Новый год бабуля. Заберусь на диван, усеянный подушками, и Почесывая кошку Фросю за ушком, буду слушать последние новости из жизни села. Разве это не есть счастье? Простое человеческое счастье. И пусть всё плохое, что встретилось мне на пути, в том числе тот гамадрил, останется позади. Через 10 минут я уже сижу на кухне, пью чай, болтаю ногой под столом так, чтобы не видела бабуля, и слушаю ее голос. Приятный, чуть-чуть мелодичный и задорный, стоит ей пересказать, как дядя Леша свой трактор по осени чинил. Смеюсь заливисто, утираю слезы и себе не верю, что могу вот так наконец-то расслабиться. Пожалуй, в сокращении есть свой неоспоримый плюс. «Мне больше не нужно трястись над рабочими вопросами, которые даже во сне снились. Я могу наслаждаться каждой минутой, проведенной в отличном месте». «Ба!» «Кстати, родители, скорее всего, не смогут приехать на праздники». «Потому что ты забрала отцовскую машину?» – ворчит она. «Нет, конечно же нет!» «Меня нисколько не задевает бабулин упрек. У них там планы грандиозные. Тетя Марина приезжает со всем своим семейством». «Тетя Марина – это сестра моей мамы. Пусть я у родителей единственный ребёнок, но у тётки таких детей несколько. И все они давно не бывали в гостях. Так что дома, который я так поспешно покинула, будет шум и гам. Именно этого я и пытаюсь избежать, пакуя дорожную сумку и вынимая ключи у отца в обмен на свою крошку. Уж лучше рано зализывать в тишине, не притворяясь, чем портить лицо лживыми улыбками. «Да-да», — Саша говорил. «Ну ладно, как будет время, приедут. Я же никуда не денусь». Усмехнувшись, бабуля присаживается напротив. В ее руках кружка, которую я подарила 8 лет назад. И, пожалуй, поменяет она кружку, пока она не разобьется. «Оленька, я могу тебя попросить о небольшой услуге?» «Конечно». Киваю и закидываю в рот самое вкусное варенье на свете. Такое земляничное только моя бабуля варит. «Отнесешь дяде Пете пирог? Я для него специально испекла». «Просил с картошкой и мясом. У него гости приезжают. Хочет угостить. Но ты же знаешь, как он готовит. Я морщу носик и заливисто смеюсь». «Конечно же знаю. Дядя Петя — сосед бабули. Он живёт здесь столько же, а может, даже дольше бабуля. Был женат, но вдовев так и остался в деревне. Готовит неплохо, но выпечка — точно не его коняк Однажды угощал нас домашним печеньем по бабулиному рецепту. Я чуть без пломбы не осталась, о чём тогда и сообщила всем». Он не обиделся, но больше за кулинарные эксперименты не брался. «Хорошо, чай допью и схожу. Ещё бы мне лопату, надо снег почистить». Бабуля, кивнув, пододвигает поближе чашечку с вареньем. «Кушай, не стесняйся». «Ба, когда я стеснялась?» Она смеётся и качает головой. Дальше мы приступаем к обсуждению меню на новогоднюю ночь. Благо, мне остается лишь мелочь, ведь бабуля предусмотрительно уже наготовила наперед. Я, натянув поверх домашней одежды куртку и шапку, вправляю свои ноги в валенки и ухожу, прихватив пирог для дяди Пети. Заодно повидаю с ним, поболтаю. Все-таки так приятно быть здесь. Здесь, где нет печали и обид.